Том, где ты? Как низко ты поступил, ниже, чем это серое небо. Я с ужасом обнаружил, что у меня нет руки. Ах ты, паскуда! Ты руку мою отгрызл и утащил. Верни хотя бы часы, ты же знаешь, как мне дорого время. Клянусь, я больше не буду сдавать тебя в отель для животных. Только верни мне руку. Том кричал я в темноту комнаты. Чем я буду раздевать и ласкать жену, гладить тебя? Я знаю, ты меня к ней ревнуешь, когда я занимаюсь любовью с Фортуной. Не вздумай путать привязанность к братьям меньшим и чувство к любимой. Ты останешься моим талисманом. Помнишь, как уютно нам было, когда я лежал в кресле, а ты сидел у меня на коленях? Спрошвал я, лёжа на кровати, всё ещё разглядывая недостаток своей руки. Чёрт, выходи! Мне хватит одной руки, чтобы взять тебя за шкирку. Да и только до тебя доберусь. Не мог я подняться с кровати, дотянуться до сигарет. Но зажигалки тоже не было, только большие каминные спички, которые я никак не мог зажечь одной рукой. Ты знаешь, как неудобно мне зажигать сигарету. Мне кажется, ты так торопился, что, видимо, сломал на руке моей палец, пока тащил руку. Теперь он беспощадно болит у меня. «Точнее, уже у тебя», — запутался я окончательно в ощущениях. «Я знаю, что возвращаться с повинной уныло, но ты сделай это. Вернись, прежде чем я пойду искать тебя по улицам своей небольшой квартиры!» Всё ещё продолжал кричать я, не в силах заставить подняться своё тело. «Выходи, проказник! Я тебя не буду ругать, только поглажу!» Встал я вглядываться в темноту коридора через открытую в спальне дверь. Наконец я стал разбирать очертания какого-то странного существа. Это был ёж, на иголках его спины лежала рука, в её ладони телефон напевал Love me tender. Кто ты мне звонил? Оказалось, утро. Оно протянуло ко мне свои холодные пальцы. Да стало. Неутомимый будильник нудно повторял один и тот же припев. Я заткнул ему говорливый рот пальцем. Рука моя затекла, затекла под голову. Я попытался её вытянуть, и тысячи иголок зашевелились в ней, будто это была не рука, а игольница. В течение нескольких минут я пытался проснуться и устал. Мысли снова завернули меня в одеяло сна. Как кое счастье уснуть вновь, это даже приятнее, чем повторный секс. Однако будильник был на стрёме и разбудил меня повторно через 15 минут. Медленно встал, посмотрел на любовь. Та ещё не ушла, благоухала в постели, видя тебя и мирно нёухала сны, укутавшись одеялом. Холодная белая гусеница проползла мне в рот и растворилась в душистую пиано. Я сплюнул её жгучую горечь вместе с водой, положил зубную щётку в стакан. Скользнул сквозь полотенце на кухню. Встретил там кота, который облизывал свои лапы. Я вспомнил свой сон и насыпал ему той самой рукой. Положил в себя чай, два бутерброда, ветчину, сыр и его дырки. Прошёл через брюки, рубашку, пальто, ботинки. Последний привязал шнурками к ногам. Зонт брать не стал, взял с собой только силу воли и вышел из дома вон. Уже вернулся, встретил меня на пороге Кира вместе с котом, который с недоверием принюхивался к моим ботинкам. Заскучился. Я думала, телефон забыл. Обняла она меня. Я даже через пальто почувствовал её тепло. Это одно и то же, поцеловал я её в нос. Это как? Я хватаюсь за него всякий раз, когда вспоминаю тебя. Ну что ты там прячешь? Где? За этой дурацкой улыбкой. Точнее, за чем ты это сдерживаешь? Что именно? Что ты дико рад меня видеть? Боишь, что ты возьмёшь этот ход на вооружение и начнёшь возвращаться всякий раз, не успев уйти. По правде говоря, я даже не слышал, как ты ушёл. А я не слышал, как проснулся. Представляешь? Проснулся сегодня, а меня нет начал беспокойно искать в кофе, потом в сигарете, снова в кофе. Нигде нет. Потом стал рыскать по дому, зашёл в спальню, посмотрел на тебя спящую, понял я в тебе. Ждал, пока проснешься, не дождался. Ушёл. А чтобы вернуться, тебе пришлось забыть телефон. Красивый предлог. Знаешь, почему женщину нельзя оставлять одну? Она может привыкнуть. Хуже Она может привыкнуть к другому». Ну, «Ладно, буду напоминать о себе чаще. Дай мне, пожалуйста, телефон». Пока я гладил Тома, Кира сходила за телефоном. «Что будешь делать?» «Не знаю пока», — ответила мне плечами и поднятыми бровями Кира. «Кофе?» «Нет, кофе тебя не запьёшь и шоколадом не заешь. Ты теперь навечно в меню моего сознания». «Блюдо дня?» десерт ночи